О христианском театре и православном кино Среди слов совершенно опошленных современными публицистами больше всех пострадало слово «духовность». К чему только ныне не прикладывают этого понятия, как только на нем не спекулируют. Появились даже такие абсурдные словосочетания, как «духовная оппозиция», «христианский театр» или «православное кино». О последних двух мне хочется высказаться несколько подробней Каноны православной церкви и святые отцы из древнейших времен воспрещали христианам, в особенности клирикам, ходить на какие бы то ни было зрелища, даже на такие, казалось бы, невинные, как скачки, конные ресталища. Святой Иоанн Златоустый, кого церковь именует вселенским учителем и святителем, обращался к своим посому не только душою, но и очами твоими пусть управляет любовь к Богу, пусть не двоятся твои взоры между бесстыдными зрелищами и святой ревностью. Нынешние вы многочисленные апологеты сценического искусства, зачастую искренне почитающие себя христианами, утверждает будто строгость, которую церковь проявляла по отношению к театру объясняется лишь тем, что тогдашние пьесы, сплошь языческие, были безнравственны по своему содержанию. Но это утверждение отнюдь не выдерживает критики, поскольку, например, трагедии Эсхилла и софокла подобными не являются. Святые отцы признавали аморальными не только зрелища как таковые, но самоё занятие лицедейством. Карфагенский собор в своём 74-м правиле Вспоминая игралищные упражнения, называет их «онами нечистотами» и говорит о возможном покаянии тех, кто этому предается. С христианской точки зрения, нет и, пожалуй, быть не может более пагубного влияния, чем актерство. Церковь призывает каждого из нас к постоянному самоочищению, к неусыпному контролю над своими мыслями и душевными движениями, к воспитанию в себе того, что апостол Петр имеет в виду, употребляя выражение «сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа». Первое послание, глава 3 стих 4 Между тем актерское ремесло, в прямую противоположность этому, заставляет артиста примерять чужие личины и, согласно предлагаемым обстоятельствам, имитировать мысли и чувства выведенных пьесе персонажей. А праздная толпа тем больше награждает лицедея аплодисментами, чем естественно он делает это, чем тщательнее скрывает свое подлинное естество. Ну а теперь несколько слов о кинематографе, по ленинскому мнению, важнейшему из искусств, который я бы номиновал безнравственнейшим. Театр зиждется на примитивном обмане. Некто Иванов, надевший парик и намазавший свою физиономию гримом, выходит на сцену и изображает Гамлет или Юлия цезарь Так вот, кино – тройной обман. Во-первых, там происходит то же, что и на сцене. Иванов изображает Юлию цезарь Во-вторых, никакой Иванова в кинотеатре нет, потому что он давным-давно уже умер. Эффект же присутствия достигается тем, что тень Иванова движется по белой простыне. И, наконец, обман состоит в том, что на экране нет даже и непрерывного движения. Видимость объясняется дефектом человеческого зрения. Мы таким образом воспринимаем пульсацию ленты в проекционном аппарате. По части же душевредности кино многократно превосходит театр. На сцене практически невозможно изобразить и смаковать насилие и разврат с такими мельчайшими подробностями, как на экране а именно из подобных сцен сплошь состоят почти все теперешние ленты. Мне возразят, театры и кино подчас преподносят зритию геройство, самоотверженность и прочие высокие чувства. На это я отвечу. Если по выше приведенным причинам само по себе лицедейство морально то в случае, когда театры и кинематограф притворяются добродетельными, они впадают даже в некоторое кощунство. Вообще известно, что актеры, за редкими исключениями, довольно безнравственны, подвержены всем и всяческим порокам. И подобные люди порой принимают позу проповедников и учителей жизни. Это ли не горькая насмешка над здравым смыслом и самой добродетелю? И тут я сошлюсь на авторитет одного из величайших российских праведников, святого Иоанна Кронштадтского. Лет сто тому назад он писал в книге «Святого» моя жизнь во Христе, театр школа мира сего и князя мира сего дьявола. И он иногда преобразуется в ангела светла, чтобы приезжать удобнее недальновидных, иногда вернет, по-видимому, и нравственную пьеску, чтобы твердили, трубили про театр, что он пренравоучительнейшая вещь, и стоит посещать его не меньше, а то, пожалуй, больше церкви, потому где что в церкви, Одно и то же, а в театре разнообразие пьес и декораций и костюмов и действующих лиц.